Часть первая, глава девятнадцатая. Гончие не въезжали в деревню при замке, а объехали ее со стороны. Замок короля Тарташа и повелителя драконов Шахсана Третьего, какой он, как вы думаете? Я рисовала у себя в голове нечто мрачное, тяжелое и давящее, но нет. Замок Шахсана был прекрасен. Перед нами раскинулся широкий, мощный старинный мост. Под мостом разлилась река. Ее воду вытекали из невысокого водопада, расположенного в скалах, которые, словно грозные стражи, нависали над маленькими людьми. Крикливые птицы вели в этих скалах свои гнезда. Мы проехали по мосту, и перед нами распахнулись металлические ворота, приглашая внутрь. — Вот и все, Руслана, сейчас ты въедешь в логово зверя. Территория внутри оказалась не менее живописной, как и снаружи замка. Я восхищенно воззрелась на красивый пруд, в котором из-за заходящего солнца вода стала багрового цвета, в ней играли отблески самого замка и гор. За прудом и изумрудными кустами тянулись выложенные белым камнем дорожки, ведущие к центральному входу замка. В лучах заходящего солнца Белые камни мерцали, завораживая своего зрителя. Стража словно каменными изваяниями стояла по всей территории, добавляя значимости этому месту. Подняла глаза, рассматривая строение. Сам замок был возведен из темно-серого камня с множеством башен, башенок, высоких шпилей, с узкими бойницами, широкими витражными окнами, цветным мозаичным стеклом. Казалось, его высек умелый скульптор прямо в самой скале. Замок был ухоженным, статным, гордым и невозможно огромным. А за ним далеко и высоко расположились горы, вершины которых терялись в облаках. Затаило дыхание, поражаюсь его величию. Воистину в этом замке может жить Истинный король. Прищурилась и в горах увидела драконов. Они летали очень высоко и казались совсем небольшими существами, размером с птицу. Но я уже знала, какие они могут быть огромные, всего лишь обман зрения. Нар забрался ко мне на плечо, цепко ухватился за ткань плаща и мои волосы и так же любопытно вертел головой, как и я. Обалдеть. «Как же здесь красиво!» — сказала с предыханием. «У меня просто нет слов». «Замок повелителя достоин своего хозяина», — заметил Газ, вызвав у меня скептическую ухмылку. «А нас уже, кстати, встречали. Если судить по простой одежде, это были слуги. Сам король встречать меня желание не изъявил. Хотя чего я хотела?» Он уже повстречал меня. Встречающих было всего трое. Высокий седой мужчина и две женщины, которые низко склонили головы. Мне помогли спуститься с коня. Дракончик нырнул ко мне за пазуху и притих. Верное решение. Гончие спешились со своих скакунов. Газ подошел ко мне и тихо произнес. Я выполнил поручение повелителя. Здесь наши пути расходятся, Руслана. Будьте осторожны и аккуратны. Что? Как расходятся? Мы что, больше не увидимся с тобой? Гончий коснулся моей щеки. Прощайте, сказал он и ушел вслед за остальными гончами. Кони и псы следовали за ними. — Газ! — крикнула я и хотела было побежать за ним, чтобы остановить и поговорить но меня кто-то ухватил выше локтя. Обернулась. Следуйте за мной, почтенная госпожа из Нового мира. Это был пожилой, со сморщенной как изюм кожей, но высокий и жилистый мужчина. Мое имя Баст, госпожа. Я личный слуга Его Величества, короля Шахсана Третьего. Я обязан проводить вас до приготовленных для вас покоев и передать королю и распорядителю отбора невест о вашем прибытии. Его голос был плавным, тягучим, как мёд, успокаивающим и даже убаюкивающим. Посмотрела в ту сторону, куда ушел газ, но отгончих не осталось и следа. Не было никакой больше клубящейся тьмы, не лающих псов, ни страшных коней и самое главное гасса, словно они все Рассеялись как туман. Простите, уважаемый Баст, произнесла максимально вежливо. А куда ушли гончие? Баст вздернул седую бровь в удивлении, но также спокойно ответил: Гончие Его Величества короля Шахсана третьего отправились к себе в выделенную для них половину замка. Негоже гончим жить в одном крыле замка с самим королем. Ком в горле исчез, и я облегченно вздохнула. «Значит, я смогу найти Гасса». Правда, так и не понимала себя, зачем я прицепилась к Гассу, но поразмышлять над этим не смогла. Все мое внимание устремило на Баста, который начал засыпать меня вопросами в плане, какие цветы я люблю, какие напитки употребляю, ем ли мясо, ем, конечно. Хорошо, а какое с кровью или хорошо прожаренное. Предпочитаю что-то среднее. Как много времени уделяю утренним процедурам после сна? Что за неуместный вопрос? Тогда сколько по времени длится мой сон? Умею ли я читать и писать? Вот тут я впала в ступор. Так как не знала, ведьма Моиса помогла мне только с пониманием речи, или же я могу читать и писать, учитывая чужеземный язык. У меня не было возможности проверить эти навыки. Баст, увидев мое замешательство, улыбнулся и сказал, что если я умела читать и писать в своем мире, то смогу и здесь. Маги в этом плане мне помогут. Ну, слава богу. Безграмотной иномерянкой быть мне не суждено. Сегодня отдыхайте, госпожа. Мое имя Руслана представилась я: Госпожа Руслаана, исковеркал мое имя Баст, как когда-то Маиса и Эрзан. Вам, как и всем претенденткам полагается личная служанка: Вашу зовут Юна, она принесет в покое ваш ужин, поможет искупаться и собраться для отхода ко сну. Выражение Баста собраться для отхода ко сну прозвучало как-то готично, словно собраться для отхода в мир иной. Брррр! меня по коридорам лабиринтам, а я вертела головой. Интерьер ничуть не уступал внешнему виду замка. Стены из такого же серого камня, которые при близком рассмотрении, оказывается, еще имели и мерцающие вкрапления. На стенах висели светильники, в которых горел магический свет. Ступени были все ровными. Никаких трещин, сколов, плесени и никакой живности. Холода и сырости я тоже не ощущала. В замке было тепло. На нашем пути не встретился ни один человек. Да и голосов слышно не было. Словно замок был пуст. — В замке малочисленно? — поинтересовалась у Баста. — Не видно людей и не слышно никого. — Замок большой, госпожа Руслана. И претендентки расселены таким образом, чтобы они не могли встретиться друг с другом. Слуги заняты работой и без дела по замку не бродят. А крыло, в котором живет король, недоступно для посторонних. Голосов вы не слышите, потому что магическая составляющая замка такова, чтобы глушить звуки и не мешать гостям отдыхать, а слугам работать. Баст проводил меня до конца коридора и остановился у широкой резной двери. По бокам от нее стояли двое стражников. Воины были грозными и могучими. По их лицам сразу становилось ясно, что такие сначала убьют, а потом будут думать, кого же они прикончили. на да Баст открыл дверь, и мы вошли внутрь. Мои покои находились довольно высоко, шестой этаж. Я считала пролеты. Покои можно было описать одним словом: квартира. размерами больше, чем мое жилье на земле. В покоях была отдельная просто сказочная гостиная. Каменный пол укрывали шкуры зверей, грубая мебель, столики, комод, кресло, диван из темного неполированного дерева. Без сомнения, говорили о вкусе и характере хозяина. Ускользающий солнечный свет сочился скупыми лучами сквозь цветные витражи. На стенах висели светильники с магическим освещением. Помимо них здесь были и ножи, знамена. Огромный камин из грубого черного камня имел портал, в котором горел веселый огонь в виде раскрытой зубастой пасти дракона. Да, такой камин поражает воображение. Дошла в другую комнату. Баст молчаливо следовал за мной. Очевидно, ему нужно доложить, понравились мне покои или нет. Комната поменьше оказалась спальней. Кровать была большая. На этом все. Да-да, кроме кровати и брошенных шкур на полу в этой комнате не было больше ничего, даже окна. Задумчиво посмотрела на Баста, но высказывать свое мнение не стала. А вдруг проверка? Вдруг скажу сейчас свое «фи» по поводу спальни, и меня переселит в какой-нибудь чулан. Была еще одна комната, гардероб, с весьма скудным содержанием. Даже рассматривать одежду не стала. Успею еще. Завтра вас посетит швея и учтет все ваши пожелания. Гардероб быстро пополнится соответствующими нарядами, — пояснил Баст. Осталась еще одна дверь. Вот тут я не смогла сдержать эмоций. Это была ванная комната со всеми удобствами. Широко улыбнулась и, повернувшись к Басту, сказала, «Благодарю вас, Баст. Передайте мою благодарность за чудесные покои вашему королю. Мне здесь очень нравится, да и замок весь в целом прекрасен». Баст явно был удивлен, но он низко поклонился и сказал «Я передам ваши слова его величеству королю Шахсану. Располагайтесь, госпожа Руслана, ваша служанка скоро придет». Первым делом, что я сделала, конечно же, приняла ванну. Мыться в такой чудесной ванне купели, выполненной из того же камня, что и сами стены замка, было одним удовольствием. Несмотря на грубый стиль, все продумано было так, чтобы гость чувствовал себя уютно и ему было очень удобно. Служанка Юна, которую мне выделили, хотела помочь мне не только помыться, но и принялась даже раздевать меня. Пришлось битых десять, а то и больше минут объяснять совсем еще юной девушке, что я не желаю, чтобы мне помогали в мытье и раздевании. После долгих уговоров позволила ей набрать ванну-купель, разрешила показать мне, в каких баночках находятся средства для волос, где масло для ванны и масло для тела. Было еще средство для удаления волос. Это очень и очень меня порадовало. После выпроводила Юну из покоев и попросила, чтобы она принесла ужин и не мешала мне принимать ванну. И, наконец, вместе с дракошей Забралась в горячую воду. Это был рай. Жар от воды обволок мое тело. Я, привыкшая к чистоте, жаждала помыться и насладиться еще и расслабляющим свойством горячей воды. Пар от моей ванны купели клубился, достигая высокого потолка белой дымкой. Прозрачная горячая вода медленно покачивалась в каменной купели. Дракоша оказался тот еще любитель поплавать и с удовольствием нежился в водичке вместе со мной. Забавно раскинул лапки в стороны, вздыбил мягкие чешуйки, чтобы вода попала между ними, раскрыл крылышки, которые не давали ему уйти под воду, и вывалил в блаженстве розовый раздвоенный язычок. Он жмурился и урчал, как настоящий котенок, плавно покачиваясь на поверхности и наслаждаясь горячей водой. Люблю вот так лежать, греться, чтобы все тело пропарилось. В этом есть особое удовольствие. И, кажется, нар это удовольствие со мной полностью разделял. Прикрыла в блаженстве глаза. Было очень тихо. Приоткрыла глаза и посмотрела на большое зеркало, что стояло рядом. Паровые капли стекали по запотевшей поверхности, догоняя одна другую. Мысли все исчезли, и я вяло и бессмысленно смотрела на их игру в догонялке. Тело мое словно качалось на волнах невесомого блаженства. Кажется, мы с дракошей потеряли счет времени. Не было никаких мыслей в голове, просто чудесное состояние. Где-то я читала или просто Слышала мудрые высказывания. Отсутствие всяких мыслей в голове. Вот оно, истинное счастье и просветление. Этот мудрец явно был прав. Когда вода начала остывать, я поднялась из воды и завернула в мягкое полотенце дракончика, который, кажется, уже заснул. Горячая вода его разморила, и малыш даже не сопротивлялся моим манипуляциям Заворачивание его в полотенце. Сама я с неохотой принялась мыть голову, тело и удалять лишнюю растительность. Потом сполоснула воздушную и густую пену, с наслаждением вдыхая приятный фруктовый аромат, который впитался в мои волосы и тело, и очень осторожно, чтобы не упасть, выбралась из купели. Вода струйками стекала вниз, образуя темные лужи на каменном полу. Приятно было ощущать под ногами шероховатую поверхность камня, и, что самое интересное, тепло. Да, вы не ослышались, от камня исходило тепло. Завернулась в большое махровое полотенце, взяла на руки сладко сопевшего дракошу и вышла из ванной комнаты. Моя служанка, увидев меня, тут же воскликнула и запричитала, как настоящая квочка. госпожа. Разве можно выходить из помывочной в одном полотенце и босиком?» Вздернула одну бровь. «А в чем дело? Я же вышла не в общественный коридор, а в свою комнату». «Но как же!» — распахнула она широко глаза. «В ваши покои могли прийти его величество». «Теперь я распахнула в удивлении глаза». «Серьезно?» Юна закивала головой. «О, вот так новости!» Буду знать Юна. В Следующий раз, чтобы не попасть в неловкое положение, я надену халат. Правда, его у меня нет. Госпожа, халат может носить только мужчина. Женщинам полагается нижняя рубашка и платье с поясом, пояснила Юна. Простите меня, я не приготовила ваше нижнее белье. Я сейчас все принесу. Только не гневайтесь, госпожа. Девушка суетливо убежала в гардеробную, а я лишь пожала плечами. «Странная она. Платье с поясом. Разве не то же самое, что и халат?» Юна быстро вернулась и попросила меня не возражать и помочь мне одеться. Если честно, я была такая расслабленная после горячей ванны, что возражать и сопротивляться никаких сил не было. Поэтому позволила девушке помочь мне одеться. «Что ж, нижнее белье здесь — это белое трико», Похожие на лосины, доходившие до колен, и никаких трусиков или панталон. Сверху юну помогла надеть короткое складчатое нижнее платье из хлопка что ли, кремового цвета, с круглым вырезом на груди и широкими лямками на плечах. После юну помогла надеть через голову еще одно платье, нежное, по текстуре похожее на кашемир, и оно было красивого сливочного цвета. Вышивка золотой нитью украшала подол, глубокий вырез и узкие рукава. Пояс из коричневой кожи с тяжелой золотой пряжкой в виде двух изогнутых драконов с красными глазами. Вероятно, этот ремень стоит целое состояние. А бутса Юна предложила мне в мягкие тапочки, похожие на сабо. Теперь вы выглядите достойно, произнесла удовлетворенная Юна. «Позвольте мне заняться вашими волосами, а потом вы сможете поесть». «Поесть?» Закрутила головой в поисках еды и увидела на одном из столиков поднос, накрытый тяжёлой металлической крышкой. Очевидно, крышка не пропускала запахи, поэтому я не чувствовала запаха еды. Но желудок всё равно дал о себе знать. «Тогда давай быстрее решим вопрос», «С моими волосами я голодна, как зверь!» Ловкость рук, а точнее при помощи магического гребня, Юна быстро высушила мои волосы и заплела их в тугую косу. «Все готово, госпожа!» Произнесла с улыбкой Юна, глядя на то, как я рассматриваю чудо-гребень и пою ему оды. «Воистину, такой вещице на земле была бы рада каждая женщина», Девушка и девочка. Юна перенесла поднос с едой на высокий столик, вызвав обильное слюноотделение и рев оголодавшего желудка. Дракончик тоже резко проснулся и рыкнул, привлекая к себе внимание. Юна от неожиданности воскликнула. «Дракон! Госпожа! В спальне детеныш дракона! Нужно доложить его величеству и...» Она уже побежала на выход, но я успела поймать ее за руку и остановить. Стоять! Юна резко обернулась и удивленно возрилась на меня, переводя взгляд на дракончика, который шустро заковылял к еде, используя острые и цепкие коготки. Он сначала спустился с кровати по покрывалу вниз, пробежал по полу, устланному шкурами, и забрался по столу наверх. Высунул язычок, пробуя воздух, и удовлетворенно рыкнув, нашел что-то для себя. Оказывается, Его Величество позаботилось о малыше и для Нара приготовили отдельную мисочку с сырым мясом. «Это мой дракон», — сказала с нажимом. «И не нужно беспокоить шах... короля по пустякам. Он знает о драконе». «Ох», — положила Юна ладошки на лицо, а потом внезапно рухнула передо мной на колени, обхватив мои ноги. «Простите меня, госпожа, не наказывайте, умоляю вас!» Я нахмурилась и тряхнула головой. «Что за ерунду ты говоришь, юна? Не стану я тебя наказывать. Не бойся. И очень прошу, встань с колен. Пожалуйста!» Девушка вся дрожала и чуть не плакала. «О, Господи, что происходит?» «Эй, ты чего?» — произнесла ласково. «Не плачь. Лучше составь мне компанию за столом. «Там, я смотрю, много всего вкусного принесли. Пойдем?» Я потянула ее к столу, но Юна испугалась и затрясла головой. «Что вы, как можно, госпожа? Это еда для достопочтенных, а не для низших». «Низших?» «Так, я уже, кажется, слышала это слово. Нужно будет спросить, что значит низший?» «А сейчас я очень сильно хотела есть». «Так, слушай меня внимательно», — произнесла строго, и девушка сутулилась под моим тоном. «Ну, ё-моё, ты прислуживаешь мне, верно?» Юна молча кивнула. «Хорошо, это значит, что ты должна выполнять мои поручения и желания, верно?» Снова кивок согласия. Я хлопнула в ладоши, отчего девушка вздрогнула, и сказала. «Вот и отлично! Моё желание!» чтобы ты села со мной за стол и поела. Понятно? Да, — робко ответила Юна и вдруг улыбнулась. Доброй и открытой улыбкой. Вы другая, госпожа, не такая, как другие претендентки. Ну, что могу сказать, такая я есть и другой не стану. Пока мы говорили, Нар уже почти съел свою порцию. «Итак, что нам тут принесли?» — потёрла в предвкушение ладошки. Сначала я разглядывала разные, но сочные куски мяса, а потом решилась попробовать. Другой кусок сказала есть Юни. Я отрезала кусочек и отправила его в рот, и тут же расплылась в улыбке. Было невероятно вкусно. Помимо мяса с овощами был ещё и десерт, сладкое печенье, которое привело в восторг не только меня, но и Юну. Нар тоже с любопытством поглядывал на сладость, и пришлось малыша угостить. Нар, кажется, сладкоежка. Плотно поев, мы с Наром окончательно поплыли. Юна помогла мне переодеться в ночную сорочку, Спрашивается, а нельзя было сразу надеть ее, и мы отправились с дракошей спать. Мягкая прохладная постель, подушка, одеяло, треск поленьев в камине. В комнате царил интимный приглушенный свет, а за окном начался дождь. Под звук дождя я очень быстро уплыла в страну сновидений. Пока я нежилась в горячей ванне, сытно ужинала и сладко спала, газ подвергался жестокой пытке. Об этом я узнаю завтра.